После этих по-разному занятных людей, каждый из которых окрашивал воспоминания в свой определенный цвет, голубой географ, защитного цвета комиссар, черное пальто писателя и человек весь в белом, подбрасывающий ракеткой еловую шишку, были расплывчатость и мелькание, жизнь в Берлине, случайные балы, монархические собрания, много одинаковых людей – И все это было еще так близко, что память не могла найти фокуса и разобраться в том, что ценно, а что сор Да и разбираться было теперь некогда. Слишком много места занял угрюмый, небывалый, таинственный человек, самый привлекательный из всех ей известных. Таинственно было самое его искусство. Все проявления все признаки этого искусства. Она вскоре узнала, что по вечерам после ужина до поздней ночи он работает, но эту работу она представить себе не могла, так как не к чему было прицепиться ни к мольберту, ни к роялю, а именно к такой определенной эмблеме искусства тянулась ее мысль. Комната его была в первом этаже. Гуляющие с сигарами в темноте по саду иногда видели его лампу, его склоненное лицо. Кто-то ей, наконец, сообщил, что он сидит за пустой шахматной доской. Ей захотелось самой посмотреть, и как-то через несколько дней после их первого разговора она пробралась по тропинке между алиандровыми кустами к его окну. Но, почувствовав вдруг неловкость, она прошла мимо, не посмотрев. Вышла в аллею, куда доносилась музыка из курзала, и, не совладав с любопытством, вернулась опять к окну, причем нарочно скрипела гравием, чтобы убедить себя, что она не подглядывает. Его окно было открыто, штора не спущена, и в ярком провале она увидела, как он снимает пиджак и, надув шею, зевает. И в тяжелом медленном движении его плеча, которое все повторялось перед ее глазами, пока она поспешно уходила сквозь темноту к освещенной площадке перед гостиницей, Ей померечилась какая-то могучая усталость после неведомых и чудных трудов. Лужин действительно устал. Последнее время он играл много и беспорядочно, особенно его утомила игра в слепую, довольно дорого оплачиваемое представление, которое он охотно давал. Он находил в этом глубокое наслаждение. Не нужно было иметь дело со зримыми слышимыми, осязаемыми фигурами, которые своей вычурной резьбой, деревянной своей вещественностью всегда мешали ему, всегда казались грубой земной оболочкой прелестных незримых шахматных сил. Играя вслепую, он ощущал эти разнообразные силы в первоначальной их чистоте. Он не видел тогда ни крутой гривы коня, ни лоснящихся головок пешек, но отчетливо чувствовал, что тот или другой воображаемый квадрат занят определенной сосредоточенной силой, так что движение фигуры представлялось ему как разряд, как удар, как молния, и все шахматное поле трепетало от напряжения, и над этим напряжением он властвовал, тут собирая, там освобождая электрическую силу. Так он играл против пятнадцати, двадцати, тридцати противников, И, конечно, его утомляло количество досок от того, что больше уходило времени на игру, но эта физическая усталость была ничто перед усталостью мысли, возмездием за напряжение и блаженство, связанное с самой игрой, которую он вел в неземном измерении, орудуя бесплотными величинами. Кроме всего, в слепой игре и в победах, которые она ему давала, он находил некоторое утешение. Дело в том, что последние годы ему не везло на турнирах. Возникла призрачная преграда, которая ему все мешала прийти первым. Валентинов это как-то предсказал несколько лет тому назад, незадолго до исчезновения. «Блещи, пока блещится сказал он после того незабвенного турнира в Лондоне, первого после войны, когда двадцатилетний русский игрок оказался победителем. «Пока блещется», — лукаво повторил Валентинов. «А то ведь скоро конец вундеркинству». И это было очень важно для Валентинова. Лужином он занимался только поскольку это был феномен, явление странное, несколько уродливое, но обаятельное, как кривые ноги таксы. За все время совместной жизни с Лужиным он безостановочно поощрял, развивал его дар — ни минуты не заботясь о лужине человеке которого казалось не только валентинов но и сама жизнь проглядела он показывал его как забавного монстра богатым людям приобретал через него выгодные знакомства устраивал бесчисленные турниры и только когда ему начало сдаваться что вундеркин превращается просто в молодого шахматиста он привез его в россию обратно к отцу а потом, как некоторую ценность увез, снова, когда ему показалось, что все-таки он ошибся, что еще годика два-три осталось жить феномену. Когда и эти сроки прошли, он подарил Лужину денег, как дарят опостылевшей любовницы, и исчез, найдя новое развлечение в кинематографическом деле, в этом таинственном, как астрология, деле, где читают манускрипты и ищут звезд. И, уйдя в среду бойких, речистых, жуликовато важных людей, говорящих о философии крана, о вкусах масс, об интимности, фильмовом преломлении и зарабатывающих при этом недурно, он выпал из мира Лужина, что для Лужина было облегчением, тем странным облегчением, которое бывает в разрешении несчастной любви. К Валентинову он привязался сразу, еще в годы шахматных путешествий по России — а потом относился к нему так, как может сын относиться к беспечному, ускользающему, холодноватому отцу, которому никогда не скажешь, как его любишь. Валентинов занимался им только как шахматистом. Иногда в нем было что-то от тренера, вьющегося вокруг атлета, с беспощадной строгостью, устанавливающего определенный режим. Так Валентинов утверждал, что шахматисту можно курить, от того, что и в шахматах, и в курении есть что-то восточное. Но ни в коем случае нельзя пить, и во время их совместного житья в столовых больших гостиниц, огромных пустынных военные дни гостиниц, в случайных ресторанах, в швейцарских харчевнях и итальянских тратариях он заказывал для юноши Лужина неизменно минеральную воду. Пищу для него он выбирал легкую, чтобы мысль могла двигаться свободно, Но почему-то, быть может, тоже в туманной связи с Востоком, очень поощрял Лужина в его любви к сладостям. Наконец, у него была своеобразная теория, что развитие шахматного дара связано у Лужина с развитием чувства пола, что шахматы являются особым преломлением этого чувства, и боясь, чтобы Лужин не израсходовал драгоценную силу, не разрешил бы естественным образом благодейственное напряжение души Он держал его в стороне от женщин и радовался его целомудренной сумрачности. Было что-то унизительное во всем этом. Лужин, вспоминая то время, с удивлением отмечал, что между ним и Валентиновым не прошло ни одного доброго человеческого слова. И все же, когда через три года после окончательного выезда из России, ставший такой неприятный, Валентинов исчез, Он почувствовал пустоту, отсутствие поддержки, а потом признал неизбежность случившегося. Вздохнул, повернулся, задумался опять над шахматной доской. Турниры после войны стали учащаться. Он играл в Манчестере, где дряхлый чемпион Англии после двух дней борьбы форсировал ничью. В Амстердаме, где решающую партию проиграл от того, что просрочил время, и противник, взволнованно крякнув, ударил... По его часам, в Риме, где Турати победоносно пустил в ход свой знаменитый дебют, и во многих других городах, которые все для него были одинаковы — гостиница, таксомотор, зал в кафе или клубе. Эти города, эти ровные ряды желтых фонарей, проходивших мимо, вдруг выступавших вперед и окружавших каменного коня на площади — были той же привычной и ненужной оболочкой, как деревянные фигуры и черно-белая доска. И он эту внешнюю жизнь принимал как нечто неизбежное, но совершенно незанимательное. Точно так же и в одежде своей, в образе обиходного бытия, он следовал побуждениям очень смутным, ни над чем не задумываясь, редко меняя белье, машинально заводя на ночь часы, брея с тем железвием, пока оно не переставало брать волос. Питаясь, случайно и просто, и по какой-то печальной инерции заказывая к обеду всю ту же минеральную воду, которая слегка била в нос, вызывая щекотку в углах глаз, словно слезы об исчезнувшем Валентинове. Он замечал только изредка, что существует. Когда одышка, месть тяжелого тела, заставляла его с открытым ртом остановиться на лестнице, или когда болели зубы, Или когда в поздний час шахматных раздумий протянутая рука, тряся спичечный коробок, не вызывала в нем дребезжания спичек, и папироса, словно кем-то другим, незаметно сунутая ему в рот, сразу вырастала, утверждалась, плотная, бездушная, костная, и вся жизнь сосредоточивалась в одно желание курить, хотя бог весь сколько папирос было уже бессознательно выкурено.